Калинин промолчал. Ему в его положении давно было не до девок. Участковый тоскливо скучал и от дикой, неповешнему устойчивой жары, и от этого теплого кислого пива, и от нудного разговора, которому может не быть конца. Он с упрямой внимательностью вслушивался только в себя, даже, вернее, не в себя, а в свою болезнь. Калинин чувствовал, как она разрастается в нем, оплетая пору за порой, нерв за нервом, и ему иногда казалось, что он слышит даже самое ее движение, шелестящую мелодию постепенной гибели. И поэтому все остальное в мире, по сравнению с ней, с этой мелодией, вызывало в нем только скуку, вязкую будто смола для асфальта почти черными зубами участковый лениво отодрал кусок воблы, пожевал допил кружку и коротко подвел итог встречи по домам ночью хмельному лажкову снился сон он идет по сокольникам с грушей под руку и оба они сплошное сукно и крабдышин а деревья будто летя куда то гудят над их головами пронизанные огнями и все люди оборачиваясь улыбаются им вслед пора лиц лица они улыбаются им вслед сколько лиц и вдруг его словно обжигает все все они как две капли, схожи с лицом влажной дурочки Оли Храмовой из одиннадцатой квартиры. Ложков что-то хочет крикнуть им, крикнуть, сердито, вызывающе, но сон смешался. Пробуждаясь, дворник со злым недоумением подумал, к чему бы это. Потом рассудил, куда для себя приятственнее. Может, сон-то в руку еще а уже не без кокетливого сожаления. Вроде на ущербе жизнь твоя холостяцкая, Вася. В лабиринте бельевых веревок, Словно мышь в сетке из-под яиц, Металась по двору Сима Цыганкова. Об лаву вели два ее брата, Оба низколобые, саспидными челками над сросшими бровями, вели с пьяной непоследовательностью. И хотя уже добрая половина белья лежала, полувтоптанная в дождевую грязь, Сима все еще ухитрялась ускользать от них, то и дело, пытаясь прорваться к воротам, но всякий раз кто-то из братьев перехватывал ее на полпути, и все повторялось сначала. Братья обкладывали Симу с молчаливым остервенением как зверя, в полной тишине. Слышен был только их прерывистый хрип да протяжный треск лопающихся веревок. Василий по опыту знал, что с цыганковыми лучше одному не связываться. Они переехали недавно в девятую, и первый же их день во дворе ознаменовался громким, чисто вологодским мордобоем со скорой помощью и милицией в заключении Семейство изуродовало своего соседа, старика-филолога Волова, а заодно и непрошенного воителя за всех обиженных Ваню Левушкина. Уже на другой день сам Цыганков, взяв на себя всю вину, уехал в домзак отсиживать установленный кодексом год. Филолог, дав объявление насчет обмена, ночевал у Меклера, а Иван гордо носил по двору свой пробитый череп, наскоро забинтованный ему в неотложке и горячас возмущенно жаловался каждому встречному поперечному. — Это разве по богу над стариком среди белых дня измываться? За такой поголовки не погладят, совесть-то надо иметь, а? Под богом ходим, а совести кот наплакал. Среди цыганковых Сима выглядела белой вороной. Тоненькая, хрупкая, почти девочка в застиранном ситчике, белые горошек по голубому фону. Она семенила двором, потупив глаза, как будто ступала по битому стеклу и как бы не пробегала вовсе, а извинялась за все свое непутевое семейство. Но стоило видеть... Какими глазами смотрели на нее все холостяки дома, да и женатые тоже. Сима была проституткой с лицом иконостасного херувима. Ложков еще натягивал пиджак, чтобы бежать за уполномоченным, а кто-то уж сверху кричал «Ироды! Куда по подзору с пожищами-то?» — И зачем только принесло вас на нашу голову? Креста на вас нету. По подзору-то, по подзору-то как а Во дворе Ложков застал уже конец облавы. Тихон все-таки загнал сестру в угол котельной и флигеля. Сима упала, свернулась в клубок, обеими руками прикрыв голову. Обляпанная грязью подошва уже занеслась над ее крапленым ситчиком. Но здесь между нею и братом неожиданно вырос Лева Храмов. Не смейте ее трогать! Как вам не стыдно бить женщину? Он махал перед носом Цыганкова бледным, тонкопалым кулаком. Не подходите к ней! Да! Конечно, это выглядело смешно. Звероподобному Тихону стоило даже не ударить, а просто толкнуть худосочного актера и без кареты скорой помощи тут бы не обойтись. Тихон остолбенел на минуту, раздумывая, как слон над зайцем давить или пройти мимо. А когда он все же решил давить и угрюмой глыбой подвинулся к Храмову, на плечо ему легла тяжелая штаберевская рука. — Слюшай сюда, парень, ты видишь это? вот то чуть приподнял сжатой свободной рукой кусок водопроводной трубы тихо чесь получает пенсия бей его не хочешь получает пенсия иди домой их взглядом из подловья окинул штабеля с ног до головы как бы прикидывая во сколько обойдется ему драка с дюжим австрийцаем потом коротко переглянулся с братом Тот хмуро кивнул, и они двинулись прочь, и лишь с порога парадного Тихон пьяно погрозил. — Я тебе, немецкая морда, еще загну ласки Штабель лишь усмехнулся одними глазами, и, полуобняв за плечи, актера и Симу подтолкнул их к котельной. — Иди, поседай, туминья. У вас есть много разговорей. Мы... Он указал на лашкова: "Будем курить здесь". "Мы будем думать". Он снова кивнул на лашкова. "Много думать". И говорит: "Ей, говорий". терпеливо молчал, пока друг его, попыхивая глиняной трубкой, изучал густеющее небо. Василий знал от -то штабеля: чем дольше тот думает, тем серьёзней Будет речь. Дворник встретил австрийца случайно на бирже труда, куда зашел, чтобы найти по просьбе дому права дельного истопника водопроводчика. Штабель приглянулся ему сразу. Степенный, обстоятельный, прежде чем сказать, десять раз подумает. Он подкупил дворника именно этой своей обстоятельностью. Казалось бы, не от сладкой жизни идут на биржу и все таки прежде чем согласиться от то мешая русские слова с немецкими дотошно в растяжку выспрашивал его о месте каков транспорт об условиях как с выходными о спецодежде, надолго ли и даже о жильцах что за народ и лажков вопреки всем традициям того скудного для рабочих рук времени Расхваливал свой товар, старался вовсю. Видел дворник. Поставит ему дому прав за такого водопроводчика и не одну. Транспорт под самым носом, зарплата не обидим, спецодежда не поскупимся, жильцы, ангелы, а не жильцы. Вскоре новый истопник занял лошковскую коморку в котельной, а сам дворник вселился в светелку уплотненной Мадиски Низовцевой во втором этаже флигеля. Вечер, поис над крышами первой еще неуверенной звездой. Звезда набухала, наливаясь мерцающей голубизной, и в шелест тополей за воротами вплелись два голоса оттуда, из глубины котельной. мать не просыхает И эти тоже. И все денег. А я и так им все отдаю. Эх, зачем только принесло нас сюда, в прорву эту? Отобрали кузню. Так что в ней, в кузне-то и свету только? И так прожили бы. Все здоровы Там у нас на Волге хорошо, просторно. Завод, завод, вот тебе и завод. Какой ужас! Какой ужас! Ужас, ужас! Милая, милая девочка, какой ужас, откуда это, за что это на нас такое? Говорите, говорите, для вас ужас, а нам век жить. Старые люди говорят за грехи, да кто ж и когда у нас так согрешил, чтобы за это такое? В роду говорят, боже мой, боже мой, да в каком же это роду? И в каком же это столетии? Девочка, девочка, разве... Прокричишь тебе душу. Да поверь мне, нет такого рода, племени такого нет, и столетия такого не было. Да если бы и все роды века, мы страшно, чудовищно грешили, нас нужно было бы наказать самой большей смертью. А ведь это ужас. Тихо. Не надо так. Еще тише. Не надо. Всех не пожалеешь. Вот из-за меня к чему было заступаться? Ведь прибить могли, и насмерть прибить. Что вам-то много? Это от доброты. Потому вы и слабы, и тихий от доброты. Добрые они все слабые. Совсем, совсем нет, милая. Это только так кажется. Я всегда буду вас защищать. Тихо, тихо. — Защитник, служить вам. Будем жить вместе. Не подумайте плохо, как брат и сестра. Коли вы захотите такого, это я вам рабой буду. И вовсе не надо, чтобы как сестра. Девочка, девочка, милая девочка, волосы у вас как лен, мягкие и ласковые. Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая звезда, и эти вот два голоса. Сима сидела на лавочке, болтала ногой и ела хлеб с горчицей, круто посыпанный солью. Наверное, это было куда слаще даровых ресторанных пирогов. Иначе она не болтала бы ногой, сидя на дворовой лавочке, и не смеялась бездумно, вот так, поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь. Штабель таки не даром больше обычного молчал в тот вечер. вот то не любил слов пустых и необязательных. А потому лишь перед расставанием сказала Лошкову, «Слюшай сюда, Васья! У твоего модистка ей шулян? Скажи мне, Васья, зачем модистка шулян? Два шеловека один шулян. Хорошо, Храмова все равно не пускает их к себе». Сказал и сошел вниз, в говорящую темноту. Ложков лишь головой покачал ему вслед. Чудак-человек! Об этом чулане шли у них разговоры еще зимы. Дворник сам присмотрел его для друга у своей соседки. Чуланчик был так себе, не очень, в общем, три на два. Но удобство его состояло в том, что одной своей стеной туда выпирала чуть ли не на треть квартирная печь. Оборудовать чулан под жилье было делом плевом, ждали только лето. Но штабель взял и перевернул все по-своему. И Ложков, в конце концов, согласился с ним. «Вот почему сегодня Сима и сидела на лавочке» и болтала ногой, и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью, и бездумно смеялась, поднимая лицо к солнцу, давя едой и почти задыхаясь. Симу ожидала комната. Конечно, не бог весть, какая комната могла получиться из бывшего чулана, но да разве в хоромах дело? Тем более, что над будущим ее жилищем колдовала сразу столько народу, трое Горевых, двое Левушкиных, штабель Сложковым, а теперь ее собственный супруг Лев Арнольдович Храмов. Правда, он только растерянный и ненужно суетился, не зная, за что ухватиться, но какое это могло иметь сейчас для Симы значение? Сими готовилась комната. В углу двора, прямо против своего окна, Иван соорудил верстак, и терпкая свежей смолой стружка пела и струилась под его рубанком. И сам он, работая, улыбался чему-то своему, тайному. Казалось, дерево рассказывало плотнику некие удивительные и веселые истории. И желтые филенки для сименого счастья одна за одной строились вдоль стены. И из окна Левушкиной комнаты несло за квартал пирогами, и Люба, орумяненная жаром и оттого вдруг похорошевшая, то и дело сновала между домом и флигелем, и при этом каждый раз переглядывалась с мужем, и он подмигивал ей, и они не без озорства улыбались друг другу. Алексей Горьев с засученными до локтей рукавами ловко и споро оклеивал бывший чулан васильковым цветом весны, и бессловесная феня его смотрела на волшебника мужа снизу вверх почти с благоговением, и клейстерная кисть под ее рукой выписывала диковинные кренделя. Груша! По-деревенски, высоко подоткнув юбку, выгребала последний мусор, и когда она слишком сильно сгибалась, упругие икры ее начинали едва заметно подрагивать, и сердце Ложкова учащенно дергалось и сладостно замирало где-то под самым горлом. Работая, они с водопроводчиком стаскивались с чердака бросовую мебель, отдавая ее на поправку в добрые левушкинские руки лажков держался ближе к груши. та вроде бы и не замечала парня вроде бы и давала понять что отношение у нее к нему со всеми наравне но сама нет нет д да отличала его то полувзглядом то легкой улыбочкой от других он чувствовал себя на седьмом небе солнце залило двор светом чистой июньской пробы и в его невесомой благодати все вокруг виделось ему исполненным какого-то особенного замысла мамочка моя дорогая что человеку нужно самую малость сущий пустяк а какая от этого пустяка легкость на душе все дадина все есть живи Вечером за столом царила велика светская предупредительность. Каждый из гостей хотел показать, что и он не лыком шит и знает толк в правилах хорошего тона, и что уж школе и без образования, то с образованными людьми тоже умеет в обществе держаться. Пили красные и понеполные рюмки, губы вытирали чистыми платками, закусывая, Оставляли на тарелке малость, не из голодного края, мол, и в довершении всего, в неописуемой тесноте, ухитрились станцевать под амурские волны. А перед разгонной Иван Левушкин даже произнес небольшую речь. «Всегда вот так-то, братцы!» — голос его дрогнул. «Живем, как зверье, а все люди!» Я вот думал, сосед, а донтисты, они выходят, тоже люди. Прощаясь, гости со значением переглядывались и степенно пожимали молодым руки. растроганный до слез Лева Храмов от самого порога кричал им в темноте. — Заходите, непременно заходите, будем очень-очень рады, всегда, запросто здесь все ваше лажков пригласил грушу прогуляться это пошла и сама взяла его под руку и все было точь в точь как в недавнем его сне пронизанные огнями соконнические деревья гудели над их головой и многие оборачивались вслед они сели на скамью в темной аллее, и он обнял грушу и поцеловал И она не сопротивлялась, лишь слегка оправив после этого волосы, спокойно молвила. Только сначала, как у людей в ЗАГС, он сказал, — Конечно, еще, а как же? И деревья сверху над ними плыли куда-то. А может быть, это плыли вовсе не деревья, а не сами ложков и груша. И, скорее всего, что так. Никишкин въезжал в седьмую, что на втором этаже, к бывшему полковнику и Козлову, поздно вечером под седьмое ноября. Новый жилец был мал ростом, сложение имел субтильное, но мужиком оказался въедливым и настырным. Еще поднимаясь по лестнице, он дышал норовистым бычком и в предчувствии скандала сладострастно потирал руки. — А мы тебе пощупаем жабры, господин генерал! Чин будущему соседу Никишкин накидывал явно куражу ради. — Ты у нас, белый ворон, враз Кенрим запоешь. Отжали свое! Высосали рабочие кровушки! — Вы, товарищ, — теребил он Калинина, — в случае чего свидетелем будете. — не отвертится, не старый режим. Уполномоченный и ухом не повел, только этак искосо взглянул на него, и у него под серой кожей вздулись и снова обмякли желваки. Дверь открыл сам хозяин. Несмотря на поздний час, Козлов встретил их не в халате, а в тщательно отутюженной паре воинспеца, и меловые усы его, выдержанные в лучших гвардейских традициях, были вызывающе нафабрены. — Прошу вас, гос...» хозяин осекся, но тут же вышел из положения. — Тям здесь всегда рады. — Я знаю, — предупредил он взявшегося было за свой планшет Калинина, — вы привели мне соседа. Очень приятно, молодой человек. Старик учтиво поклонился в сторону Никишкина. «Мне уже сообщил управляющий, так что, Василий, — он пожал узкими плечами, обращаясь к ложкову тебя напрасно потревожили, дружок. Едва ли дока, и куда въедливей, чем Никишкин, выудил бы из всей безукоризненности хотя бы одну фальшивую ноту, но в том, с какой подчеркнутой вежливостью округлял округлялась хозяином каждая фраза и в том, какая учтивость исполняла каждый его жест, сквозило такое высочайшее презрение к новому соседу, даже брезгливость, что и ко всему равнодушный Калинин позволил себе одобрительно усмехнуться. Обескураженный Никишкин пустился было в амбицию, но старик, устало опустив белые веки, подсек его суету на корню. «Мне предложили...» освободить столовую но я старик а старику нужно минимум места чтобы дожить свое к тому же я рассчитал дом работницу поэтому с позволения властей он отвесил полупоклон участковому я оставляю за собою только кабинет остальное ваше вместе с меблировкой В моем возрасте человеку нужно совсем немного дерева. Здесь Козлов повернулся к Никишкину, и впервые в его блеклых глазах заплясали насмешливые чертики. Не так ли, молодой человек? Тот, казалось, почувствовал издевку, но перспективу занять лишнюю жилплощадь, да еще с полной меблировкой подействовала на него ублаготворяюще. «Я, покуда без семейства, так сказать, для рекогносцировки...» Он мельком взглянул в сторону соседа, как бы проверяя, какое впечатление произвело на того знанием военной терминологии, и, убедившись, что понят правильно, продолжил, и в Никишкинском голосе ощущалось теперь эдкое примирительное размягчение. «Вот, можете проверить, все в полном ажуре, не отшвы, обижите бежите посмотреть» что вы что вы молодой человек вяло отвел козлов от себя протянутые гостем документы милости прошу располагайтесь это теперь ваш дом слово ваш он произнес с тем особым ударением от которого всем вдруг стало немного не по себе и василий подумал что при других обстоятельствах никишкину с бывшим полковником лучше бы не встречаться козлов гостеприимно открыл дверь в столовую и включил свет прошу вас и если новый жилец и насторожился был еще минуту назад если и собирался снова в щетинистый комок то здесь при виде гарнитура резного дерева и почти топтанного ковра на паркете. Все в нем пришло в прежнее равновесие и даже вызвало жест ответного великодушия. Что ж, как бы в знак классового примирения он протянул козлову руку. — Тогда с праздничком вас, уважаемый гражданин воинспец! Мой молодой друг... — сказал старик и, уже откровенно издеваясь, убрал руки за спину. — Я человек глубоко верующий, и отмечаю лишь христианские праздники, а также день рождения престола наследника Алексея Николаевича Романова. Прошу простить. Развернувшись чисто по-воински, через левое плечо Козлов показал гостям спину скрылся в кабинете и в два оборота ключа отгородил себя от своего будущего соседа раз и навсегда. И жгусь. Никишкин после короткого столбняка снова вошел в раж и вроде даже вознамерился было броситься вслед старику. Тебя, очевидно, жареный петух в задницу не клевал, господин генерал. Тебя, участковый усталый и зло оборвал его. Хватит. Эмиль тиши. Пошли.